Часть четвертая. Она не знала, сколько бежала по замку, но вот когда перестала ощущать присутствие героя позади, девушка вздохнула с облегчением и оперлась на стену. В ее бескровном теле кол, на который, похоже, оказывало влияние вечная спиральная пружина, бился точно сердце. Фа, господин Пач точно разозлится из-за того, что я сбежала. Ей было неохота думать о последствиях, и друзьями они не считались, да и о членах Цербера ей думать ни к чему. Если отдать меч Доросу, её вообще перестанет что-то связывать с героем. Возможно, из-за страха перед героем, сердце билось быстрее обычного, потому Айя стала ждать, когда дыхание успокоится. Эх, как долго я еще смогу вести такую жизнь? Время в этом замке не имело смысла. Если жизнь здесь наказание, то если можно перетерпеть, то можно будет выйти. Так подумала Айя, услышав слово героя. Но нет. В этом замке нет разницы между вчера и завтра, и когда-нибудь он заберет у преступников возможность думать: когда выбраться, как выбраться, почему она сюда попала? А я не думала об этом ни разу. Просто старалась не умереть и проводила дни ни о чем не думая, но это сложно назвать жизнью. Чем же занималась Айя? Что она совершила, чтобы заслужить подобное? Когда оказалась в замке великана, у нее было только именно царапанное в часах. Быстрее всего было отвести героя к сердцу и позволить использовать вечную спиральную пружину, но положиться на это она не могла. Ей надоела бесплодная жизнь, но и умирать не хотелось, потому я просто от всего отводила глаза. Надо было сразу отдать меч. Но разве могла в такой ситуации? В первую очередь надо было признать свою неправоту, но из-за того, что она отводила взгляд, боль от кола становилась сильней, продолжая заполнять ее пустую грудь. А, всё, хватит». Надоело думать. Не обращая внимания на боль в груди, она что-то испубрела. Только будущее можно изменить. Раз прошлое нельзя изменить, какой смысл каяться? Она видела красивое лицо героя и его незамутненные алые глаза. Наверняка он никогда не совершал ошибок в своей жизни. Но это ведь очевидно, ведь герой карает зло и не станет его вершить. Он был наделен хорошими условиями и талантом. Было бы это у Айи, она бы точно не стала преступницей. Пока думала об этом, пустота становилась лишь глубже. Вздыхая, девушка решила добраться до своей территории. Где это я? Вроде еще тело. Хотелось скорее покинуть тело, но настолько блуждала, что уже не понимала, где именно находится. Ну и ладно, буду здесь, какая разница. Сегодня и завтра были для нее одинаково отвратительны, потому уже вся бесила. Боль в груди не унималась, потому, пройдя еще немного, она села. И тут где-то прозвучал щелчок. Черт! Надо было бежать, но уже поздно, со всех сторон в нее летели толстые длинные лезвия. Они с легкостью пронзили ее тело, хотя пустое тело не испытывало боли, но они резали ее, и девушка зажмурилась, готовясь к тому, что лишится кола. А? Я не умерла? К счастью, все заблокировал украденный меч, и кол не покинул ее груди. Но теперь Айя просто стояла посреди темной комнаты, проткнутая. Она и не думала нажимать на переключатель, но сейчас просто не думала об этом. Если Гарм найдет ее здесь, то точно с радостью сожжет. Ей некогда было думать о том, что она выжила. Надо было как-то выбраться из ловушки, но лезвия сильно вонзились, и не обладавшая силой девушка вряд ли могла выбраться. А если бы не меч, моя смерть была бы легкой. Оказавшись в беде, девушка обычно думала о том, что не хочет умирать, но сейчас ей было без разницы. Разум отказывался работать. Он был как призрачные голубые огоньки комнаты, а ее сердце растворялось в бессилии и сонливости. Если не будет думать, рано или поздно придет покой, ей завладела полная отрешенность. Вот и вся. Интересно, сколько еще? А точно, здесь время не имеет значения. Приятное тепло заволокло разум Айе белизной. Зрачки все тяжелели, и вот она уже не видела, и тут. Что? Это чувство? Жарко, но холодно. Что? Потерпи, а я сейчас спасу! Полное исцеление! Пламенный теплый голос, а я открыла глаза и увидела, как лезвия валяются вокруг. А через левую руку героя, использовавшего магию исцеления, ее тело заполнялось теплом. Она понимала, что это тепло, но в то же время почему-то ощущала холод. Наконец, очертанием возвращалась четкость. Слава Богу! Цела! Слава Богу! «А почему?» «Прости, что задержался. Отслеживание здесь плохо работает». «Почему? Господин герой плачет?» Сейчас перед ней были не весёлые, алые глаза, а напуганные, будто он был на волосок от смерти. «Я ведь бросила вас и сбежала». «Знаю, ничего удивительного. Со мной ведь никаких жизней не хватит». «Тогда почему вы решили спасти меня?» На заплаканном лице появилась озадаченность, а девушка не понимала этих чувств потому вместо благодарности появилась злость. «Вы же видели моё тело. Я преступница, не человек». «Это я понял, но я дал слово». «Вы обещали только не убивать, но могли просто бросить. Так почему? Почему не бросили меня?» А я не могла убить героя, это уже было очевидно. Она была для него не опаснее муравья, потому смысла в сопротивлении не было. И все же, она так и не понимала, зачем он так старался для неё». Девушка злилась, а парень утер слезы, и также жизнерадостно улыбнулся. Да, нет особой причины. Я герой. Я просто захотел увидеть твое лицо, когда ты хочешь, чтобы тебя спасли. Вот и все. Мое лицо? И это причина? Это вся причина? Да, вся. Для героя достаточно желания спасти. Поэтому спасибо, что не умерла и позволила тебя спасти. Это я должна говорить спасибо. Странно как-то. Не думала, что он придет мне на помощь. Может, он... Я герой и обязан спасти тех, кто в беде. Если не смогу, цены у меня нет как героя. А цены нет. Но вы ведь герой. В отличие от обычных людей, у вас наверняка знатное происхождение. Нет, я сирота. Меня учитель подобрала, иначе бы я точно от голода умер. Но у вас ведь невероятный талант, а значит... А, точно. Учитель подобрала меня, потому что у меня талант как у героя. «Потому я тогда и решил, я обязательно стану великим героем, как и хочет учитель». С загнанной обстоятельствами, с загнанным талантом, если бы у Аи была такая жизнь, смогла бы она стать такой же, как он. А я всегда была трусихой, потому и задумалась об этом, услышав его решительные слова. «Когда нашел тебя в так испугался. Если бы позволил тебе умереть, точно бы предал кодекс героя». Настоящий мальчишка. Только так и можно было подумать но на самом деле очень серьезный. Этот парень был таким невинным, потому и стал героем. Потому и его образ жизни нельзя было понять, он точно был младенцем. А, это и правда раздражает, но да ладно. Вроде большой, но ребячество отбросить не может. Господин Ред, простите за доставленные неудобства. И извините, что сбежала. А, не переживай из-за этого Айя. Я же герой, так что все нормально. И вот ты назвала меня? Да. Назвала... <хе -хе> ну, а господин Рэд, вы заметили? Вы ведь и сами не называли меня по имени. Прости. В Кодексе героя нет ничего по поводу общения с девушками. Ладно уж. Я добросердечная, так что прощаю. И когда спасли, мне было приятно услышать, что вы зовете меня по имени. А правда? Прости, я и не заметил. Не извиняйтесь. Все нормально. Все же Айя ⁇ это мое имя. А и Рэд улыбнулись друг к другу. Она не знала, что делать дальше, и пусть Ай ничего не могла, она хотела до конца остаться с героем. Вот о чем она думала. «Так, ты не вспомнила дорогу к сердцу?» Все же надо было хотя бы раз нормально поговорить. Но что делать? Герой пообещал Ай не убивать преступников, и в то же время герой собирался разрушить вечную спиральную пружину, что могло означать их смерть. Было несложно предположить, что выберет парень, до этого она была готова встретиться со смертью, но после спасения испытывала негодование, но в итоге выжив поняла, что ей дорога жизнь. Пусть ее жизнь стоит не больше, чем жизнь жука, она не настолько сильная, чтобы так легко принять свою смерть. «А, господин Ред, по поводу вечной спиральной пружины...» Тут она услышала шум, который слушать вообще не хотелось. Звук тяжелой цепи и звериный вой.